Мотивация к обучению. Если начать с самых основ и отложить на время всё, что мы знаем об оценках и других формах мотивации, то можно вычленить три наиболее существенных факта. Факт номер 1. Маленькие дети готовы учиться и не требуют за это никаких поощрений. По утрам в каждой школе собираются дети с разными интересами, способностями и возможностями. Некоторые родились в семьях, где любознательность всячески поощряется, другим приходится тратить силы на ежедневную борьбу за существование. Не все дети одинаково воспринимают то, что рассказывает или показывает учитель, но все они обладают естественным стремлением учиться. Мартин Хофман, исследователь, специализирующийся на вопросах, связанных с симпатией, сказал однажды, что родители и учителя, которые хотят помочь детям научиться адаптироваться к требованиям социума, действуют не в одиночку. их союзник сидит внутри каждого ребёнка этот же союзник оказывается за одной из тем и теми взрослыми которые занимаются стимулированием интеллектуального развития ребёнка дети стремятся найти объяснение всему что наблюдают вокруг себя и почти все кто имеет дело с дошкольниками и родители и профессионалы согласятся что дети охотно играют с числами и словами без конца задают вопросы и ведомы при этом исключительно внутренней мотивацией Однако по мере перехода из класса в класс, даже в рамках начальной школы, мотивация к обучению становится всё в большей степени внешней. Смотрите главу 5. И внимательный наблюдатель приходит к выводу, что в типичном американском классе сложно заметить хоть какие-то признаки того, что дети мотивированы учиться. Очевидно, продолжают авторы. Дети приходят в школу полные энтузиазма, но постепенно погружаются в рутину, где весь интерес заканчивается на том, чтобы просто соответствовать требованиям взрослых. Именно к этому выводу пришёл и Джон Гудлет в результате масштабного исследования с участием тысяч учителей и их помощников по всей стране. Факт номер 2. Для стимулирования эффективного обучения поощрение менее полезно, чем внутренняя мотивация, и это справедливо в отношении учащегося любого возраста. Здесь всё просто. Взрослые, которые любят свою работу, добиваются лучших результатов, чем те, кто работает лишь чтобы получить вознаграждение. Также и дети чаще всего хорошо учатся, когда им интересен предмет. Несколько исследований подтвердили положительную корреляцию между уровнем внутренней мотивации и школьными успехами детей, причём разных возрастов. Так как исследования были направлены именно на выявление и оценку такой корреляции, то нельзя утверждать, что во всех этих случаях мотивация влияет на рост успехов. Вполне возможно, что имеет место и обратный процесс, то есть достижения укрепляют мотивацию. Как минимум один исследователь подтверждает наличие причинно-следственной взаимосвязи. Ослабление внутренней мотивации приводит к снижению результатов обучения. Те дети, которые в учёбе стали ориентироваться преимущественно на факторы внешней мотивации, чаще демонстрировали более низкие результаты при выполнении государственных тестов, даже когда от них требовали получить балл не ниже прошлогоднему. Когда мы наблюдаем за реакцией детей на то или иное учебное задание, мы видим более наглядное подтверждение этой взаимосвязи. Группа исследователей попыталась выделить факторы, которые помогают ученикам 3 и 4 классов лучше запоминать прочитанное. Выяснилось, что степень интереса детей к предмету, о котором идёт речь в тексте, в 30 раз важнее, чем то, насколько простым языком написан текст. С учётом данных, которые мы обсудили в главе 3, можно предположить, что внутренняя мотивация играет ещё более существенную роль в тех случаях, когда обучение связано с концептуальным и творческим мышлением. Можно спорить, почему именно заинтересованные дети учатся лучше, но сам факт оспорить сложно. Существующие теории. Школьники с внутренней мотивацией уделяют больше внимания предмету изучения, больше размышляют об этом, в целом в большей степени довольны жизнью. Всего чего с большей вероятностью добиваются успеха. Борджиано и его соавторы утверждают, что ученики с преимущественно внутренней мотивацией с большей вероятностью реагируют на обратную связь об академических результатах в манере, способствующей более высоким достижениям в долгосрочной перспективе. Они реже чувствуют, что их контролируют с помощью обратной связи, и чаще связывают неудачи с тем, что приложили недостаточно усилий, а не с недостатком способностей. Как мы видим из эпиграфа к этой главе, даже отец-основатель бихевиоризма Торндейк это признаёт. И действительно, тут нет ничего удивительного. Если детям нравится то, чем они занимаются, они начинают делать это всё лучше и лучше. Кто же с этим станет спорить? Но эта точка зрения серьёзно подрывает традиционные принципы, сложившиеся в сфере образования. К примеру, многие учителя и родители рассуждают о мотивации так, как будто она у всех школьников одинакова и лишь проявляется в разной степени. Только что упомянутое мной исследование важно как раз потому, что показывает: мотивация бывает разной, и важен не уровень, а её источник и природа. Высокая степень внешней мотивации, когда ребёнок стремится выполнить задание, чтобы получить награду, может препятствовать достижению учебных целей. Некоторые сторонники традиционных подходов убеждены, что главная проблема современной школы заключается в том, что упорный труд заменяется сплошными развлечениями. Если бы. Например, в выступлении о заглавленном «Why we are at risk» бывший председатель совета директоров Procter Gamble Оуэн Батлер говорит, что «мы в какой-то момент решили, школа должна быть местной для развлечений, а не для работы». Если эта точка зрения означает лишь то, что не всё, что приносит удовольствие, способствует обучению, то тут нет с чем поспорить. Как это ни прискорбно, но крайне легко разработать такие учебные программы, которые были бы мотивирующими, но не способствовали бы обучению. Но на самом деле, это утверждение базируется на исключительно пуританском тезисе, что то, что важно в масштабах жизни, приятным быть не может, и наоборот. Всё, чем дети занимаются охотно, по определению бесполезная трата времени. Как писал Джер Брофи, когда школьникам интересно, когда они мотивированы, они не обязательно весь день прыгают от радости, но всё же с большей вероятностью серьёзно относятся к изучаемым вещам, понимают их значимость и важность, стараются извлечь из нового знания пользу. Эксперт в области образования Фрэнк Смит предлагает любопытную точку зрения на этот предмет. В основе утверждения, что учиться должно быть весело, лежит убеждение в том, что вообще обучение это обязательно тяжёлое и скучное занятие, если не добавить в него намеренный элемент развлечения. Процесс познания не может быть неприятным. Ученик расстраивается или скучает, когда что-то не получается или он вынужден заниматься бессмысленными делами. Необходимость в поощрениях возникает в связи с неверным подходом к процессу, а не потому, что дети не хотят учиться. Однажды ещё в 1980-х, будучи учителем в школе, я подвозил домой одну пятнадцатилетнюю барышню, у которой ни один из школьных предметов не вызывал особого интереса. Вначале ей определённо было неловко, и она лишь отвечала на мои реплики, а потом попросила меня включить радио и стала подпевать всем песням, причём делала это с энтузиазмом, которого я в ней и не предполагал, и даже все слова на изуис знала. Обсуждая это позже с коллегами, я удивлялся, как эта девочка, совершенно незаметная в классе, умудрилась выучить тексты сорока лучших песен того месяца. А потом я понял, что это история важный урок о мотивации и её влиянии на достижения. Ни один из учителей не имел возможности оценить отличную память девочки. Никто из нас вообще не видел её увлечённой чем-то, но это не обязательно объясняется лишь тем, что она недостаточно серьёзно относится к учёбе и вообще важным вещам. Возможно, эта ситуация отражение того, что творится в классе, и в известном смысле демонстрирует эффективность учебных методик и программ. Школьница выучила массу текстов, хотя никто ей не обещал за это пятёрку и не угрожал плохой отметкой, если не выучит. Получается, что её самое яркое достижение стало возможным без всяких пряников и кнутов. Возможно, всё получилось именно потому, что не было ни поощрений, ни угроз. Мы много говорим о мотивации, но, как мне кажется, часто не замечаем простую истину. Если преподавателям удаётся создать условия, в которых задания кажутся детям интересными, в результате наверняка появляются учебные достижения. Мы хотим, чтобы школьники могли свободно мыслить, любили читать, владели письменной речью, умели решать задачи и находить взаимосвязи и различия между идеями и концепциями. И главное, что способствует достижению этих целей, это не оценки и не результаты тестов, а уровень интереса к предмету. И учителя, и родители должны наблюдать за тем, читает ли ребёнок без принуждения, рассказывает ли с увлечением, чему научился за день. Теоретически возможно, что школьник даже при высокой внутренней мотивации всё же учится плохо, но я убеждён, что таких детей не может быть много. Теперь посмотрим на обратную ситуацию. Ребёнок учится хорошо, старается изо всех сил, делает домашние задания, готовится к тестам, получает хорошие оценки, и взрослые им вполне довольны. А сам он школу ненавидит. А ведь таких детей миллионы. Да, они учатся, но из-под палки, только под руководством других и никогда не делают больше того, что задано. Мантэй описывает таких людей меткой, но не весёлой фразой: "Молы, нагруженные книгами". Более 3 десятилетия назад Джером Брунер писал, что происходит, когда школьники начинают стремиться отработать на отлично, то есть выполнить все требования взрослых и обязательно найти правильный ответ. Джером Саймур Брунер, годы жизни 1915-2016, американский психолог и педагог, крупнейший специалист в области исследования когнитивных процессов. Способность формулировать во время обучения разумные идеи у них снижается по сравнению с теми детьми, которые в тестах на интеллектуальные способности показывают лишь средние результаты. Они учатся зубрить и привыкают выполнять то, чего от них ожидают, никак не связывая учебные задания с общим процессом познания. Как сказал бы Маймонид, эти дети не хозяева собственных знаний. Далее я не стану обсуждать причины негативного влияния, о котором шла речь ещё в главе 5. поощрении на мотивацию и обесценивание деятельности, которая начинает восприниматься как препятствие для получения награды. Я уверен, что в учебной среде происходит именно это. Детям указывают, что требуется сделать, чтобы получить награду, и поэтому по доброй воле они этим уже не занимаются. Мне неизвестно ни о каких исследованиях этого явления, поэтому я подробнее остановлюсь на двух других аспектах, которым был посвящён ряд работ. Моисей Маймонид Год рождения: между 1135 и 1138. Год смерти: 1204. Выдающийся еврейский философ и богослов-талмудист, раввин, врач и разносторонний учёный своей эпохи. Духовный руководитель религиозного иудаизма как своего поколения, так и последующих. Другой исследователь описывает группу способных учеников, которые ведут себя гораздо спокойнее и послушнее, чем ровесники. И складывается впечатление, что они рады приходить в школу. Но многие из отличников находят разные хитрости, с помощью которых можно получать награды, а все учебные занятия вне класса привыкают считать бесполезными в смысле получения поощрений. И это два весьма печальных следствия работы системы образования. Должен признаться, что у меня есть и другие соображения на этот счёт. Я не считаю, что наличие интереса непременно обеспечивает нужный результат. И даже если можно было бы успешно учиться без какой-либо внутренней мотивации, я всё же утверждал бы, что само по себе стремление узнавать и оценивать новые идеи, читать, размышлять, крайне ценны. Я убеждён, что нам нужны дети, которые хотят учиться, то есть не просто умеют складывать буквы в слова, а по-настоящему читают. Как утверждали Ричард Райен и его коллеги, нельзя считать, что основная цель 12 школьных лет лишь накопление информации. Столько учатся в средней школе в США. Мы должны стремиться к тому, чтобы дети с интересом и энтузиазмом относились к школьным достижениям, чтобы любопытство заставляло их заниматься тем, чем им искренне интересно, причём и за пределами школы. Кэрол Эймс сформулировала эту же мысль так: Мотивация слишком часто связывается с измеряемыми изменениями в поведении, к примеру, более высокие достижения, готовность дольше работать над задачей, а не качественными отношения детей к задаче и полученным результатам, вовлечённость в процесс обучения, реакция на учебные задания и ситуацию. Мало кто станет с этим спорить, но всё же чаще всего в рассуждениях о проблемах современной школы и путях их решения ничего не говорится о том, что мотивация должна быть не средством, а именно конечной целью. Мало кто говорит и о влиянии, которое оказывает мотивация на достижение. Поднимая этот вопрос, мы неизбежно переходим к обсуждению целей самого обучения, и это наверняка не понравится тем, кто видит задачу лишь в подготовке нужного числа квалифицированных специалистов, которым предстоит трудиться на благо корпораций. Печально осознавать, что наша система образования представляет собой часть экономики, и что интересы экономики могут конфликтовать с целями качественного образования. К примеру, логично предположить, что для функционирования крупных и далёких от принципов демократии корпораций требуются сотрудники, которые обладают не только нужными навыками, но и определённым набором ценностей. В идеале, с точки зрения владельцев или управляющих корпораций, соискатели должны быть готовы работать в конкурентной среде, встраиваться в иерархическую систему и надлежащим образом реагировать на внешнюю мотивацию. И стоит ли удивляться, что школы воспитывают учеников именно в таком ключе? В рамках школьной системы мотивации применяются оценки, поощрение и другие внешние факторы. Формируется страх неудачи, а внутренние преимущества образовательного процесса, овладение знаниями и навыками, большинством учащихся не осознаются. Схожие факторы мотивации применяются и в профессиональной среде. Изменение зарплаты и боязнь потерять работу Если нам, как и Джону Николсу, не нравятся разговоры об инвестировании в образование, так как эта фраза ассоциируется со стремлением приобрести те навыки, за которые потом хорошо заплатят, а не те, к которым лежит душа, если, как и Чарльз Зильберман, мы думаем, что школа должна не только давать навыки, с помощью которых человек сможет себя обеспечить, но и учить, как прожить творческую, наполненную, достойную жизнь, то мы не можем не признать, что отношение детей к учебе как минимум так же важно, как и их успехи. Чарльз Эллиот Зильберман. Годы жизни. 1925-2011. Американский журналист и писатель. Суть факта номер два заключается в том, что даже если ставить на первое место школьные успехи, необходимо уделять внимание внутренней мотивации, так как она эффективнее любых поощрений и стимулирует стремление к максимально высоким результатам. И то, что внутренняя мотивация слабеет, а то и полностью исчезает после лишь нескольких школьных лет, не может не вызывать беспокойства. Почему так происходит? Вернёмся к предложенному Брунером описанию школьника-трудяги. Ребёнок стремится соответствовать ожиданиям взрослых в ответ на поощрения, применяемые родителями или учителями. И тут мы подходим к следующему факту. Факт номер 3. Поощрения за хорошую учёбу разрушают внутреннюю мотивацию. Оценки, наклейки и прочие награды в духе скинеровской теории не стимулируют тягу к обучению, и этот печальный факт нельзя не признать. Но это ещё не всё. Эти инструменты подавляют ту мотивацию, которая как раз вполне способствует развитию стремления к учёбе. Кэрл Эймс и Кэрл Дьюэк, глубоко исследовавшие вопросы мотивации в обучении, независимо друг от друга, пришли к выводу, что нельзя связывать недостаток интереса ребёнка к учёбе лишь с отсутствием способностей, слабыми прошлыми результатами или низкой самооценкой, хотя эти факторы и играют некоторую роль. Выяснилось, что здесь ключевой фактор цель учёбы. Если преподаватели или, согласно данным одного из исследований, родители делают акцент на том, что академические достижения позволят получить награду, интерес к обучению практически неизбежно снижается. Во время опроса более чем 100 матерям 9-летних детей был задан вопрос, используют ли они, и если да, то как часто, инструменты и стратегии внешней мотивации в связи со школьными результатами их детей. И выяснилось, что такие поощрения обладают устойчивой и отрицательной корреляцией по отношению к мотивации и достижениям. Применение этих стратегий сопровождается появлением новых проблем с поведением и дальнейшим падением эффективности обучения. Все поощрения дают один и тот же эффект, пишет один из авторов. Они лишают нас радости от достигнутого успеха. В главе 5 я уже приводил аргументы в пользу этого вывода, а также рассказывал об исследованиях, проведённых в учебной среде, так что сейчас нет нужды повторять, как именно внешняя мотивация подрывает внутреннюю. Сейчас я хочу остановиться на двух причинах этого негативного влияния, каждая из которых давно и серьёзно обсуждается исследователями и экспертами в области образования. Речь о ситуациях, когда в школе применяются инструменты контроля и когда основной акцент делается на достижения учеников, Оба подхода используют и оценки, и другие формы внешней мотивации.